Сократ. Основоположник классической философии. Я знаю только то, что ничего не знаю. Но другие не знают и этого. Сократ. Сократ – самый знаменитый древнегреческий философ. Считался мудрейшим человеком своего времени. Его фигура настолько значима, что периоды в истории философии делятся на до и после Сократа. Сократ, годы жизни, около 469-399 до нашей эры Родился в Афинах, прославился как мудрец и непобедимый спорщик. Был приговорен к смерти по обвинению в вольнодумстве. Добровольно принял яд и скончался. В поисках истины. Сократ был уверен, что истина, объективная, независимая от чьих-либо взглядов, существует, и человек может ее постичь. В этом он противостоял софистам, которые пошатнули авторитет знания своими утверждениями, что все относительно. Философ называл истину своей возлюбленной и сравнивал с солнцем, которое освещает и согревает всех. Смысл жизни, считал Сократ, заключается в поиске истины. Все остальное не имеет значения. Свои взгляды он подтверждал образом жизни. Его не интересовали деньги и почести. Практически все свое время он проводил на улицах и площадях, где беседовал и спорил с людьми. Он был очень умерен в еде и носил ветхое рубище. При этом постоянно закалял свое тело долгими прогулками и упражнениями. У Сократа была жена, Ксантипа, чей сварливый нрав вошел в историю. Когда его спрашивали, как он терпит рядом с собой женщину с таким дурным характером, он отвечал. Хорошие наездники тренируются на горячих лошадях. Я же, научившись ладить с ней, смогу иметь дело с любым человеком. Однажды ученик спросил Сократа, в чем заключается добродетель. «Ничего сверх меры», — ответил философ. Человек всегда сомневается в том, что знает, и чем больше он узнает, тем сильнее его сомнение. Как же в такой ситуации можно познать истину? У каждого из нас, по мнению Сократа, есть помощник. Даймон — дух хранитель и внутренний голос — который подсказывает, что истина, а что нет. Однажды Сократ шел по улице в окружении учеников. В какой-то момент он неожиданно остановился и свернул в переулок. На вопросы учеников, в чем дело, Сократ ответил, что так ему велел его Даймон. Некоторые не поверили и остались на дороге, а через минуту их сбила с ног пробегавшее мимо стадо свиней. Вот так спорить с учителем. Важнейшие понятия сократического метода. Ирония или индукция. Обнаружение противоречий, следуя от частного к общему. Маевтика или определение. Логическая процедура зарождения истины. В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить. Сократ. Маевтика. Метод повивальной бабки. Далеко не все сограждане Сократа относились к нему с любовью. Ведь он постоянно затевал философские беседы, задавал странные вопросы и умел выставить своего собеседника, мягко скажем, не очень умным человеком. Но делал Сократ это не со зла, а целью его было заставить людей задуматься о высоком оторваться от повседневных проблем и приземленных мыслей. Сам себя философ сравнивал с оводом, который постоянно досаждает лошади, мешая ей полностью погрузиться в поедание травы. В афинской традиции Сократ со временем превратился в фольклорного персонажа анекдотических историй, чудаковатого мудреца, у которого была сварливая жена, недалекие ученики и множество странных привычек. Сократ считал, что узнать истину можно при помощи диалога, который должен состоять из двух частей. В отличие от софистов, которые затевали дискуссию, чтобы доказать свою правоту и показать умение жонглировать словами, Сократ стремился только к одному — найти истину. Первую часть беседы Сократ называл иронией. Он задавал множество вопросов, рассматривая утверждения с разных сторон. В итоге человек начинал сомневаться в том, что он прав. Например, в одном из диалогов Сократа рассматривается утверждение «Ложь – это плохо». После обсуждения обнаруживается, что иногда ложь – это хорошо, обман врага в бою. Вторая часть беседы «Маевтика» означает «рождение знания». Сократ называл это «методом повивальной бабки». Скорее всего, потому что сам был сыном повитухи. Он читал, что истина уже находится в уме человека. Ее нужно лишь извлечь оттуда, помочь ей родиться. После всех исправлений и уточнений создается правильное утверждение. Например, ложь – это плохо по отношению к друзьям, в том случае, если она им вредит. Совершеннейшим из людей можно считать того человека, который стремится к совершенству. Счастливейшим же из людей можно считать того, кто осознает, что он уже достигает своей цели. Сократ Этика Сократа Сократ, как и все античные философы, считал, что человек состоит из двух противоположных начал – души и тела. Душа стремится ввысь, к познанию блага, обретению мудрости и добродетели. Тело, напротив, направлено на достижение максимального комфорта. Для него важно низменное и материальное. Так как два этих начала имеют разные цели, между ними неизбежен конфликт. Как же философ предлагал преодолеть это противоречие? Он считал, что мудрый человек будет заботиться о душе и отбросит потребности тела. Сам он так и поступал. Философ был уверен, что если человек умеет отличать добро от зла и понимает, что такое нравственность, он будет следовать по пути добродетели. Идеал в любом случае выше любых благ. Даже если следование идеалам будет угрожать жизни, Мудрый человек сохранит верность своим взглядам. Сам Сократ доказал верность идеалам. Его арестовали по обвинению в том, что он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество. Приговором была смерть, но исполнение отложили, и друзья Сократа подготовили побег. «Знаете ли вы место за пределами Аттики, куда нет доступа смерти?» – спросил философ и отказался бежать из тюрьмы. Он считал, что нравственный долг гражданина – соблюдать законы, принятые в обществе. И, следуя долгу, принял яд. «Кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Сократ». Есть одно только благо – знание, и одно только зло – невежество. Богатство и знатность не приносят никакого достоинства, напротив, приносят лишь дурное. Сократ